Над гробье Кларимонды надо было запечатать стройной печатью, ибо она, говорят, не в первый раз умирает. Боже вас сохрани, Ромуальд. Произнеся эти слова, Серпийон медленно направился к двери. Я больше его не видел. Он выехал в город С почти тотчас же. Я почти поправился и возвратился к моим привычным обязанностям.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 Я вспоминал о своей службе не больше, чем о том, что я делал во чреве матери. Настолько велика была власть дьявольских чар надо мной. С этой ночи мое естество как бы раскололось на двое. Во мне жили два человека, не знавшие друг друга. То я казался себе священником, которому каждую ночь снится, что он благородный господин, то благородным господином, который видит себя во сне священником.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 Я не посторонился бы с дороги, чтобы пропустить дожа. Не думаю, что с тех пор, как Сатана не свернулся с небес, кто-либо был большим гордцем и наглецем, чем я. Я посещал Ридотто и предавался азарту игры, ставя на карту целые состояния. Я увидел все прелести светской жизни, проводя дни среди последовавших погибших родов театральных актрис, шулеров, прихлебателей и бреттеров.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 Я понимал, что вся моя борьба отчаянна, в отчаянии и изнеможении руки мои опускались, и я вновь вплыл по течению к берегам моего искушения. Серпент же все неистовей увещевал меня и жестоко упрекал за молодушество и недостаток рвения. Однажды, когда я был особенно встревожен, он сказал мне, чтобы спасти вас от этого наваждения, есть только одно средство.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 Издалека доносилась тявканье лисиц, и множество зловещих голосов раздавалось в тишине. Наконец скерка ударилась о гроб. Доски издали какой-то звук одновременно глухой и звонкий. Такой ужасный звук издает и ничто, если до него не на руках дотронуться. Сиропион отвалил крышку, и я увидел Кларимонду, мраморно бледную, со скрещенными руками. На ее белом саване.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 Как ее прекрасное тело рассыпалось в прах, осталась лишь ужасающая бесформенная кучка пепла и наполовину обуглившихся костей. Вот ваша возлюбленная, сеньор Румуальда, неумолимо произнёс священник, указывая на эти жалкие останки. Надеюсь, вам больше не захочется путешествовать на Лидо и в Фузину с вашей красавицей. Я поник головой. Внутри у меня все было разрушено.